Сдвинулись, почти слились густые черные брови над хмурыми глазами и взбухли каменные желваки на скулах так стихнул зубарошков потом шевеля непослушными губами произнес. никого не убивал не знаю такого гусева сергей вздохнул и покачал головой и то условились что доказано того не отрезать Попробуй докажи первоначальник!» Ну что, ж, слушай. Раскрыв лежавшую на столе папку, Сергей вынул из нее стопку бумаг, потом не спеша закурил и подвинул пачку сигарет Крашкову. Закуривай, если хочешь. Слушать-то придется долго. Рожков негнущимися пальцами вытянул сигарету, не сводя глаз Сергея, словно сторожа какое-то его движение, потом чиркнул спичкой, сломал ее, достал другую. снова сломал и наконец прикрыл широкими грязными ладонями вспыхнувший огонек. Сколько же на этих руках крови, подумал Сергей. Ну что ж, теперь слушай, Рожков повторил он. Слушай. Убийство ты совершил накануне отъезда в Борск. В тот день, рано утром, ты встретился с Лёнькой Чупиным. Ты его хорошо знал. Это подтвердили многие. Разговорился то с ним о встрече заранее. Обещал дать наркотик. Этот несчастный парень бежал к тебе сломя голову. Вы зашли с ним в закусочную около вокзала. Вас там видели, тебя опознали Рожков, вот протокол. Затем высели его в машину, в синюю Волгу с желтыми противотуманными фарами. Ты потом мне скажешь, что я эта машина, потом, когда убедишься, что главное про тебя мы знаем. Ты же не будешь фраером, Рожков. Так вот. На этой машине вы весь день следили за Гусевым. Он ничего не подозревал. Иначе, конечно, заметил бы вас. Вы были с ним в аэропорту на улице Строителей. Вас там видели. Тебя снова опознали, Рожков. Вот еще один протокол. Можешь посмотреть. Эти люди опознают тебя снова, если понадобится. Уже не по фотографии. Поздно ночью, около 11. Вы оказались около Шпильковского переулка. Ты решил, что пора действовать. Дал Чеприну обещали наркотик, велел пересесть в машину Гусева, и ехать домой на Цветочную. Возле Шпильковского переулка вас снова видели. По вот протокол допроса водителя Саепова. Ты тоже видел его машину? Мне подошёл Гусев. И мы поехали следом за ним на цветочную. Там Гусев высадил Чуприна, а ты в это время вышел из своей машины. И когда Гусев развернулся, ты сел к нему на заднее сиденье. И тут же Гусев даже не успел включить счетчик, ударил его сзади рукояткой ножа. Ты все очень хитро рассчитал. Так хитро, что мне даже кажется, кто-то тебе помог. Нож, что Чуприна, ты его украл накануне, и этот нож ты потом подбросил к его дому. Здесь ты допустил ошибку, Рожков. Ты подбросил его очень неуклюже, около самой дорожки. Но прежде чем подбросить нож, ты всунул в карман убитого Гусева горстку того же самого наркотика, который дал Чуприну. Ты правильно рассчитал, вернее, правильно рассчитал тот другой, что поезд начнется вокруг машины Гусева, вокруг места убийства. Ещё пресс сразу попадет в поле нашего зрения. И у него найдут тот же самый наркотик. Одного вы не учли, Рожков. Ну, впрочем, не могли учесть. Ведь тот самый наркотик из той же партии ты повез с Трофимовым Борск. тот же самый, понимаешь? Вот заключение экспертизы. Можешь посмотреть. Но главный твой промах, Рожков, заключался не в этом. Сергей помедлил и затянулся сигаретой. Чем больше он волновался, тем внешне спокойнее и медленнее говорил. Сейчас он на секунду умолк, пристоял, нанести последний удар. Молчал и Рожков. Он молчал все время, не сводя хмурого пристального взгляда Сергея. Он даже не посмотрел на бумагу, которую тот выкладывал перед ним. Он смотрел только на него, не отрываясь, стиснув зубы, забыв про сигарету, которая давно погасла у него в руке. Вот это самая записка. Сергей сделал жест рукой, которую ты искал в поезде. Но ты ее потерял не там, рыжков. Ты ее потерял раньше в машине Гусева, когда выхватил из кармана нож или доставал в темноте наркотик.